странным образом. Этот Потершем опасный человек. Он предатель и должен быть пойман прежде чем выдаст все секреты наших совместных исследований. Правильно, сказал Бафна. И мы поймали ещё одного и заперли его в пустом фургоне. Так Значит, ему не удалось сбежать, спросила удивлённая Джо. А я думала, что человек, которого мы заперли, и есть этот самый Потершем, что теперь в башне. Тот, кого мы заперли, так и сидит в фургоне в заперти, сердито ответил Баффа. Но кто же это другой? спросил в недоумении Тери Кейн. Скоро узнаем, ответил Баффа. Ладно, идём. Уже очень поздно. И вы, ребята, наверно умираете с голоду. Пусть кто-нибудь сообщит в полицию. А я хочу вернуться в лагерь. Альфредо и Резиновый будут сторожить у лестницы, сказал мистер Скользун, всё ещё гладявший красавчика. Нам здесь больше не за чем оставаться. И они двинулись вниз с холма, болтая без умолку. Старик Эйн сразу же отправился в полицию и хотел позвонить, как он туманно выразился, в высшим властям. Пятёрка, чувствуя сильный голод, мечтала поскорее поесть и выпить чаю. А тени, как только они вышли на луг, помчался к ручью и стал жадно лакать. "Давай посмотрим, может быть, вы знаете, кого мы заперли в фургоне", сказал Бафла, когда они пришли в лагерь.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 закричала Джордж. Что ты здесь делаешь? Чудесные каникулы. Минуту-две все молчали, так удивились, подумать только. Они заперли отца Джордж. Конечно, это всё Джо. Она по ошибке приняла его за господина Потершема. Джулиан сказал дяде Квентин,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 Что ты подумала?" оборвал её дядя Квентин с неприязнью глядя на маленькую заморашку. "Я настаиваю на том, чтобы привели полицию". "Но дядя Квентин, я уверен, что произошла ошибка", сказал Джулиан. "И как бы ты ни было, но в полицию уже пошёл сам мистер Тери Кейн". Дядя посмотрел на Джулиана, не веря своим ушам. "Как Тери Кейн? Где он? Что происходит? Его нашли? Да, но это долго рассказывать. Всё началось с того, что мы увидели лицо в окошке башни. Я всё рассказал тёте Фанни, дяде. И она сказала, что передаст вам в точности, когда вы вернётесь из Лондона. Так вот, человек в башне и был мистер Тери Кейн. Я так и думал,